Но радиостанция на судне не работает. Пришлось им двигаться дальше к мысу Дежнёво, откуда рукой подать до Нома на Аляске, где имеется довольно мощная радиостанция. Но в зимнее время из-за вечно движущегося льда Беринга в пролив не проходим, поэтому наши путешественники должны были проделать путь до Новомариинска, расположенного на южном берегу обширного Анадорского залива. По моим расчетам, они уже добрались до устья реки Анадырь и сейчас находятся на обратном пути. Перед тем, как пойти к себе в каюту и речь спать, Амундсен вышел на палубу и заметил горящий огонек в иллюминаторе каюты Когота. Бедняга! Очевидно, все же у него какое-то нарушение умственной деятельности. Возможно, это результат его шаманства. А ведь во всем другом он вполне нормальный, приятный и сообразительный человек. Неужели сильное, а тем более ошибочное увлечение может так захватить человека, что он пренебрегает разумными советами, предостережениями опытных людей? Размышляя об этом, Амундсен вдруг остановился от неожиданно возникшей мысли. А чем в сущности он отличается от кого-то? Разве его самого не называли фанатиком, безумцем, пренебрегающим советами разумных и опытных людей? Это было когда он объявлял о своём намерении пройти северо-западным проходом, открыть магнитный полюс земли, когда затем пустился к южному полюсу, Через огромный ледовый континент на собачьих упряжках, без того великолепного технического снаряжения, которое имелось у его соперника капитана Скотта. И теперь, когда он намеревается мод в морозить морд, в лёд и продрейфовать вместе с ним к северному полюсу, его снова называют безумцем. напоминают, что даже опытному полярному исследователю Нансену не удалось этого сделать. Тем временем Когот сидел в своей каюте и снова писал и писал числа. Хорошо в ночной тишине не только следить за возрастанием цифр, но и чувствовать в себе на расстоянии и уверенности в существовании магического числа написав очередное число и несколько помедлив перед следующим как год мысленно обозревал расстояние между этими двумя числами с одной стороны количественно оно выражалось всего на всего в единице с другой это была лишь маленькая полоска белого поля отделяющие одну цифру от другой, но это только на первый взгляд. На самом деле, когда вдруг окажется, что следующее число и есть то самое, искомое, между ними может быть расстояние в вечность. Иногда путешествие по числам казалось как готу бесконечного восхождения. Кажется, вот она впереди, желанная вершина. взбираешься на неё, теряя и последние силы, и оказывается, что за ней сияет снегоми другая, ещё более прекрасная и ещё более недоступная.